«Страшная ночь, страшный день, и еще ночь без надежды, без ожидания чуда, в липком плену, медленно затягивающий его мот ужаса, паники. Чи не отходил от меня. Я открывала глаза и видела его встревоженный взгляд. Я в очередной раз теряла сознание от кровопотери и чувствовала его ладонь поверх моей. Сказать, что он был бледным, это не сказать ничего. Уже даже не бледный, посеревший настолько, что мне хотелось вытащить капельницу из своей вены и отдать ему». Когда я приходила в себя, он всегда был рядом. Лежал, обнимая, рассказывал мне какие-то истории или сказки, часто обрывая себя на полусловие. На Яторе были страшные сказки, в основном с очень плохим концом, убийствами и прочим. Жуткий эпос и жуткие сказки. Я их знала, они были в программе занятий, которую мне прислала Лия Картнер. И потому не могла сдержать улыбки, когда Че останавливался, замирал на миг и начинал придумывать другой конец для истории с такой легкостью, словно так оно все изначально и было. Это было так пронзительно слушать, как он рассказывает сказки, уверенно, решительно, основательно меняя каждую из них. Он словно рассказывал сказку о нас, ведь ничем хорошим наши отношения закончиться не могли, но он ломал барьеры установки, традиции и правила. Он рушил преграды и строил наше счастливое будущее, нашу счастливую сказку. Мой любимый монстр. Когда я теряла сознание, он сидел возле моей постели, прижавшись лбом к моей ладони, и как хищник вскидывал голову, настороженно, тревожно вглядывался в мое лицо каждый раз, когда я приходила в себя. А я? Мое сердце билось для него, и мне безумно хотелось поверить в сказке, которые он так безбужно перевирал. «Знаешь, — однажды сказала я, — есть древняя сказка про красавицу и чудовище». «Ммм, они остались вместе?» — мгновенно спросил Чи. «Да». «Значит, это сказка про нас?» — произнес как заклинание. Я улыбнулась и возразила. «Нет, не про нас. У нас сказка про монстра и чудовище». Адзаура лег рядом, придвинул меня к себе и, целуя мои волосы, начал рассказывать. «Жили-были монстр и чудовище. Монстр всегда был одинок». Но когда увидел чудовище, его сердце замерло, а потом вообще толком биться перестало. Оно просто очень боялась, что чудовище свалит опять нахрен на какой-нибудь илонес. В смысле, с того момента, как монстр увидел свое чудовище, его сердце билось только для нее. Он дышал ею, он готов был сдохнуть, только бы она была рядом. И в один замечательный день до нее это наконец дошло. А потом у них появился ребенок, самый лучший на свете. И жили они вместе долго и счастливо. «Кстати, чудовище, как назовем мелкого?» «Это мальчик?» – удивилась я. «Мальчик», – тихо подтвердил Чи. Первым порывом было назвать его как папу, мы его, в его честь, а потом... «Мы назовем его Чи», – прошептала я. заура замер, затем тихо спросил. «Почему?» «Ты живучий», – улыбнулась я. «И монстр. И в целом два монстра всегда лучше, чем один. Ты не находишь». Глупый порыв, глупые мысли. Но почему-то казалось это важным — назвать малыша именем того, кто выжил даже в лесах, кто еще в детстве сумел выстоять против клана Синар, кто был силен настолько, что никому и в голову не приходила мысль о том, что нападение на императорский дворец совершил всего один человек. Монстр. Мой монстр. «Так». А Кихира положил руку на мой живот. «Чей мелкий? Не позорь имя отца. Выживай давай». Я только улыбнулась. А малыша взял и ответственно выжил. В это трудно было поверить, в это вообще никто из врачей не верил, а он выжил, мой крохотный монстр.